Глава девятая. Когда на горизонте показались руины замка, Едвига и Кощей решили остановиться и осмотреть их. В какую бы сторону вокруг ни смотрели, нигде не было следов поселений, поэтому вряд ли кто-то посещал эти руины. И вряд ли скоро посетит. А руины невероятно красивы. Потому ступа получила команду на плавное снижение. Странно, собаки заволновались. Они первыми выскочили из ступы, когда она мягко коснулась травки во дворе замка, и залаяли, глядя на руины. Едвига и Кощей пока чувствовали только чуть повышенный магический фон. Возможно, ничего страшного нет. Возможно, это только место выхода магии, с этим явлением уже столкнулись. Магия пробивалась как родничок, а потом постепенно заполняла округу, чтобы потом соединиться с другими источниками и покрыть большие территории. Такая вот оказалась специфика возвращения магии. Возможно, здесь такая же история. Но настражились оба. Собаки зря беспокоиться не будут. Сначала решили обойти руины со всех сторон. Оставив ступу, пошли направо. Собаки продолжали отчаянно лаять, явно адресуя свою злость кому-то или чему-то в замке. Едвига с трудом удерживала псов, рвущихся в здание, а Кощей уже активировал боевые заклинания и обнажил свой меч. Мысли о том, чтобы просто убраться со странного места, не возникла. Опасность? Эта опасность просто не понимает, что пришла ее смерть. Шли медленно, внимательно всматриваясь в оконный проем без стекол. Не очень обращали внимания на архитектурные красоты. Все потом. Сначала враг, а он там был. Он явно слышал собак и готов был к битве. Внезапно обе собаки рухнули, как подкошенные. Задние лапы их оказались опутаны паутиной, которая разрасталась и уже обхватила передние лапы. Псы только в первую секунду были обескуражены. Уже через пару мгновений они яростно набросились на паутину своими зубами, но паутина только этого и ждала. Она моментально обхватила мордой и принялась опутывать, их лишая возможности лаять. Собаки молча извивались и старались избавиться от жутких пут. Едвига крикнула, чтобы кощей не отвлекался. Несколько секунд она понаблюдала за странным волшебством, даже принюхалась к нитям. Потом сформировала в своих руках два маленьких огонечка, пошептала на них и запустила по одному на каждого пса. Огонечки весело бежали по паутине, выжигая ее и не доставляя никаких неприятностей собакам. Когда освободились передние лапы, собаки принялись рвать паутину и стряхивать ее на землю, а огонечек продолжил свой путь по нитим паутины, опаляя ее. Ега увлеченно наблюдала за тем, как выжигается чужое волшебство, когда услышала яростный рык кощея. Он тоже оказался пленен такой же плетью и теперь ожесточенно кромсал мечом паутину. Гедвига бросила на его паутину такой же спасительный холодный огонек, а сама внимательно наблюдала за окнами замка. Где-то там был враг с магическими способностями. Редкими способностями, но о чем-то подобном яга слышала. Надо напрячь память. Внезапно послышалась музыка. Чистые, нежные звуки незнакомого музыкального инструмента обволакивали и убаюкивали. Не переставая следить за окнами, Едвига думала. «Лютня? Похоже. Но не она». По-прежнему не было никаких признаков движения внутри замка. Незнакомый музыкант издал вибрирующий низкий звук, и Едвига вдруг поняла. Сями-сен. «Точно он. Значит, там японское кумо?» «Да, если сями-сен и паутина...» То это паук-кумо. Мерзкая штучка. Неожиданно для этой полосы, но видно это все отголоски катастрофы. Занесло гадкую паучиху. Лай, освободившийся от паутины собак, заглушил чарующие звуки. Едвига едва успела удержать их от броска в зияющее отверстие окна. — Кощей, держи псов! Переговоры будем вести. — С кем? Кощей тоже освободился от паутины и подхватил за ошейники собак. — А вот сейчас посмотришь. «Удивишься! ты не боишься?» Перекрикивая усиливающийся звук музыкального инструмента, Ега крикнула несколько слов на незнакомом языке. Кощей, мигом активировав магический переверчик, понял только последние слова «Выходи, не бойся». Музыка стихла. Едвига продолжала успокаивать невидимого врага, говоря, что они не причинят зла. Приглашала выйти поговорить, обещав держать собак. Кощей, наконец, понял, что разговор идет по-японски. Точно неожиданно. Кумо, выходи. Нам понравилась твоя игра на семисен. Мы хотим еще послушать. Не бойся нас. Мы маги, но не злые. Летим по своим делам. Как ты сюда попала? Выходи, прекрасная. Покажи свой бесподобный лик. Мы знаем, кто ты. Кумо, мы не враги. Наверное, тебе нужна помощь. Музыка стихла. Потом раздался нежный голос, говорящий по-японски. Уберите гадких собак, как они лают громко. Невозможно слушать эти жуткие звуки. У меня заболели ушки.